Глава пятая. Новая работница в управлении сыска города Кресси. Ранним утром в отдел трудоустройства городского управления явился молодой парень, желающий устроиться на работу в сыскную службу тайной канцелярии. Его направили в третий кабинет. Шибко молод для сыска, Усов еще не отрастил. Проворчал служащий муниципальной конторы, рассматривая бумагу, удостоверяющую личность липового Рислерина. «Работаешь лакеем мы работай себе, чего тебя в сыск потянуло? Хочу преступников ловить, улицу города от них очищать», Твердо заявила Олесе юношеским баском. «Улицы и без тебя не грязны, вакансии у ящей всегда имеются, а моё дело маленькое. Если есть магический резерв и готовность вкалывать сутки напролёт, то милости просим. Где свидетельство наличия магического резерва? Я не проходил проверки, а без резерва совсем не возьмут. Хоть писарем. Не возьмут. Стражникам можно, а в сыск нельзя. Иди в их управление на соседнюю улицу, восьмой кабинет. Проходи проверку на наличие резерва, тогда я решим вопрос с твоим трудоустройством». Олесе сунули обратно ее бумажку, и под недовольным взглядом служащего она потопала в восьмой кабинет, судорожно размышляя, рисковать с этой проверкой или сразу искать другие пути. Любопытство победило. Очень хотелось Олесе узнать, обнаружит ли в ней магический резерв. В конце концов, она же попала на земле в ловушку для магов. Так мало ли, вдруг она и вправду потенциальный менталист. Ведь много схожего в ее проклятии с проявлениями ментальной магии. Память у людей стирается, чувства их она ощутить может. Интуиция у нее необычайно развита. Тот неизвестный у маске про ментальный блок говорил, когда считать ее память не смог. Если впрямь магию не обнаружит, то она в лепешку разобьется, но выучить достаточно, чтобы самой воспользоваться формулами Хольера. А не полагаться в вопросе спасения сотен людей на ненадежных сообщников. Впрочем, на чудеса лучше не рассчитывать. Затаив дыхание, Олеся перешагнула порог восьмого кабинета в городском управлении тайной канцелярии. Ей откровенно обрадовались. О, хоть кто-то сегодня заглянул. Замечательно, а то у меня месячный отчет горит ярким пламенем. Ир не похвалит за низкие показатели. Он ратует за всеобщую проверку. А народ идти к нам проверяться не хочет. Я не понимаю этого. Неужели совсем не любопытно, есть ли в тебе магический потенциал? Или настолько ли не обязательно курс обучения потом проходить, что лучше сразу похоронить свой дар? Ты, парень, как считаешь? Мне любопытно, и в школе учиться будет не лень. Еще как не лень. Я мечтаю побольше разузнать о магии, меня околдовывают эти стройные формулы как некогда значки интегралов и логарифмов в учебнике алгебры для старших классов. «Я хоть и гуманитарий, но логику люблю, потому читаю и перевожу охотнее всего детективы, пытаясь разгадать заранее, кто же преступник», — подумала Олеся. Ее усадили на стул в какой-то клетке, закрыли дверцу. Проверяющий понажимал на кнопки на пульте управления, по прутьям клетки побежали огоньки, похожие на бенгальские огни. Они сыпали искрами и тихо потрескивали. Вокруг колеси замелькали мелкие молнии. Над головой сформировалось радужное кольцо и двинулось вниз, кружась вокруг ее тела и медленно опускаясь на пол. На большом настенном экране напротив названий различных магических способностей стали высвечиваться измерительные показатели. Стихийная магия — ноль. Целительская магия — ноль. И так далее до последней строчки. Ментальная магия. Многоточие в конце померцало и равнодушно высветило такой же ноль. У Олеси вырвался разочарованный вздох, вторящий вздох у проверяющего. «Да, пусто», — протянул служащий конторы. «Я уж надеялся, что покажет что-нибудь на менталке». «А какое максимальное значение?» — полюбопытствовала расстроенная Олеся. Она сама не знала, с чего вдруг так опечалилась, если с самого начала подозревала такой исход но избавиться от чувства огорчения не могла. Самый высокий из известных в истории результатов — это 88. Такой уровень у Ира Хальера в стихийной магии. В других направлениях даже у него меньше. Обычно у всех до 15 единиц, не больше. Алисе выдали официальный бланк об отсутствии магического резерва, с которым она вернулась в третий кабинет. Там прежний служащий хмыкнул и категорически отказался рассматривать вариант ее трудоустройства в сыск. «Ты не маг, вариантов нет», — твердил он. «Неужели все-все в здании управления сыска маги?» — разозлилась Олеся. Мужчина фыркнул. Заключенные, сидящие там в тюрьме, могут быть не маги». Он задумался и добавил с хохотом радой собственной шутки. «Уборщица не магини, это точно». «В самом деле». Хорошо, что форма поломойки у меня осталась. Предчувствовала, что пригодится. Алисе опять повезло. Сведения о прохождении проверки магического резерва автоматически записывались в память прибора и отображались в сводном отчете. Так что связанная с ее персоной забывчивость проверяющего не могла вскрыться без прямых проверок. Таким образом, она со спокойной душой могла приступить к новой работе не боясь, что ищейки отправятся на розыски подозрительно плохо запоминающегося лакея Рислерина. И тут ей повезло во второй раз с ее наставницей. Через несколько дней все в управлении сыска знали, что к ним устроилась на работу миленькая и молоденькая новая уборщица. Правда, ее мало кто видел, кроме ее непосредственной начальницы, бабки Маланьи. Но у той был прогрессирующий склероз. Так что толковых сведений о новенькой та выдать не могла, кроме как. «Работает девка, моет все чисто, подтирать за ней не надо. Хорошо, что подмога мне нашлась старая, я одна все здание перемывать. Если вы охламоны напугаете девчонку, я вслед за ней волюсь, будете сами свой бардак разбирать, понятно?» Ну, холостые и горячие парни, которых большинство в сыскной службе. Девчонку, видать, все равно достать своим вниманием успели, поскольку на дверях вскоре появилось объявление, написанное изящным женским почерком. «Да, я, синеглазая блондинка, работаю у вас уборщицей, имею ревнивого жениха, в знакомствах не заинтересована. Большая просьба. При случайных встречах проходить мимо». Так что никого особо не удивляло, что никто не видел в лицо этой робкой новенькой, прячущейся по углам от ищеек. Впрочем, новость скоро перестала быть животрепещущей новостью. И все сосредоточились на своих делах не замечая, как мгновенно забывают те самые случайные встречи с симпатичной поломойкой. А Олеся невероятно радовалась склерозу своей наставницы по вопросам уборки, так как та свою забывчивость списывала на собственные проблемы, а не на странности новенькой. Бабка Маланья была женщиной строгой, взыскательной, но при этом удивительно словоохотливой. За пару дней Олеся уже знала историю всей ее жизни, жизни трех ее детей, семи внучек, множества родственников и знакомых. Пока Олеся протирала от пыли и грязи столы, полки и подоконники, Маланья орудовала шваброй и важно вещала о том, как работала в таком же управлении в столице, как потом оставила место своей младшей сестре, когда перебралась в креси, после того, как любимая дочь вышла замуж за здешнего мелкого купца. «У сестры моей тоже склероз наследственный, с трудоустройством проблемы соответственные». «А этой работе склероз не мешает», — довольно толковала Маланья, найдя в лице Олесе благодарную слушательницу. «Многие боятся на их работать, а, как по мне, милейшая работа. Ребята вежливые, как на подбор. В кабинетах свои бывают редко, все где-то на выезде болтаются, и полы сильно не пачкают. Видишь, как тут чисто». «Угу, этой работе склероз скорее способствует, чем мешает. У поломоек со склерозом самые чистые полы». С улыбкой наблюдала Олеся за тем, как ее наставница вторично намывает дубовые половицы в недавно убранном кабинете. Похоже, не стоит рассчитывать, что полы пачкают редко и мало. «И график работы не загруженный, и сама его составляла. И платят втрое больше обычного», — разглагольствовала Маланья. «Я сестру долго уговаривала на мое место в столичном управлении прийти. Но потом она мне сто раз спасибо сказала». Сестра моя Милена хоть и сама уже в возрасте, а все работает и бросать не хочет. Кстати, она так и придерживается установленного мною графика уборок. Так что и тебе советую от него не отступать. Олеся обещала не отступать ни на шаг. Прибираться надо было на двух этажах, но здание управления сыска в креси было небольшим. Но уборку до четырех часов уходило. В тюрьме, располагавшейся в полуподвальном этаже здания, прибираться требовалось лишь дважды в неделю. По вторникам и пятницам. В тех камерах, что были заселены, уборка производилась перед обедом, пока заключенные гуляли во дворе. И производилась эта уборка под внимательным присмотром дежурных ищеек. Они следили, чтобы уборщица нарочно или случайно ничего в камере не оставила. Ни писем с волем, ни амулетов, ни ножей, ни прочего. А в пустых камерах уборку делали в те же дни, но с ранку на рассвете, без всякого присмотра. Перед заселением камеры так и так обязательно тщательно проверялись. Маланья носила при себе дубликаты ключей от пустых камер, чтобы понапрасну до на сто раз не бегать. «Ты только не трёкни никому, что дубликаты есть. Не положено ещё одни дубликаты ключей уборщицам иметь, ясно? Один ключ у дежурного на вахте, второй у начальника, и всё». Да только старая по лестницам за ключами бегать. Как заселит очередную камеру, так я сразу ключик от нее сдаю, чтоб по правилам все было. А на пустые камеры зачем эти правила распространять, верно? Верно, но я бы предпочла иметь копии ключей от камер моих ребят, расстроилась Олеся. Зачем вообще пустые камеры запирать? Спросила она. По инструкции положено, чтоб не подложили в них чего. Мимо этих камер арестованных на прогулку выводят. Так мало ли что. Ага, встрял в их разговор еще к охранник, дежуривший в тюремном отделении. Ты, красотка, принесешь в такую пустую камеру нож и оставишь. А на следующий день кто-нибудь из арестованных его схватить успеет. Ерунду, не болтай, раздраженно проскрипела Маланья. Чего эта девка с ножами ходить будет, чай не повариха. В руках бывалого преступника швабра, забытая и та, опасным оружием станет. Наставительно заявил Ищейка. Или, к примеру, шар в длину уронишь. Не заметишь, и в камере оставишь. А потом тебя же. Уймись, хватит девку пугать, — Грозно рявкнула Маланья. Ты его не слушай, а поступай, как в инструкции написано. Открыла, пыль протерла, закрыла. Наше дело маленькое, верно? Верно. Вздохнула Олеся, ломая голову, как помочь товарищам. Идей пока не было, а настроение у подпольщиков было невеселое. Парни ничего не помнили о своем бурном подпольном прошлом и поверили в предъявленные им обвинения. «Не понимаю, как меня угораздило заняться нелегальными амулетами», — горько говорил ей Рис, когда она мыла полы рядом с его камерой, затянутой непроницаемой пленкой магической защиты поверх решетки. Эта пленка не позволяла ей конфетку другу передать. Я же приехал в город, чтобы в типографии работать. А вместо этого... Эх, как же меня угораздило. Я же всегда уважал закон, считал, что он един для всех. И правильно сделают, если осудят меня на каторгу. Я ее заслужил. Все десять лет максимального срока по этой статье заслужил. Чего уж тут. Угрызения совести грызли Олесю при этих речах. Десять лет каторги. За что? За агитационные листки, направленные против главы тайной канцелярии? Хуже всего, что друзья безоговорочно поверили в собственную виновность. Оказывается, активировать такие стирающие память амулеты можно было лишь на добровольной основе. Так что ребята точно знали, что сами стерли себе память. И приходили к тому же выводу, что и журналисты вечерней газеты. Раз так поступили, значит, виноваты. Ирхальер ловко подставил подпольщиков запрещенными амулетами, прям как знал, за что уцепить. Гарантированно знал, бил наверняка сволочь. Пребывала Олеся у мрачной уверенности. Она старалась подбодрить друзей, но ей это не очень удавалось, да и забывались слова поддержки сразу после ее ухода. Все ждали дня суда, до которого оставалось несколько дней. Олеся успела узнать в лицо всех ищеек. Несколько раз сыграть в шахматы с начальником городского сыска. Пожилым дородным мужчиной. Действительно невеликим мастером в этой стратегической игре. Начальник давно мечтал уйти на заслуженную пенсию, но подходящего преемника у него не было. Сотрудники отделения были все поголовно слишком молоды и малоопытны для такой ответственной должности. А те, кто дослуживался до званий, как назло уходили на повышение в столичные отделы тайной канцелярии. «Так и сижу надзирателем над этой шайкой молодых оболтусов», жаловался Олеся начальник городского сыска за партию в шахматы, не замечая, как зевает очередную фигуру. Олесе же, на удивление, понравились сотрудники сыскного отдела тайной канцелярии. Активные, неглупые, добросовестные полицейские, стремящиеся качественно выполнять свою работу. Она боялась поначалу не сдержать своей злости при встречах с охотниками на иномерных магов, которые тоже относились к сотрудникам тайной канцелярии. Но оказалось, что таких охотников совсем немного, и их единственный отдел располагается в столичном управлении. А здесь, в провинциальном городке, служили только молодые и ретивые ищейки, вылавливающие преступников и контролирующие легальность всех сделок, совершаемых в городе и окружающих районах. Ищейки, свято верящие в праведность и необходимость своей миссии по искоренению человеческих пороков. И ребята совсем неплохие. Раздражало лишь их горячее желание поймать беглую могиню. Об этом толковали постоянно, на всех углах. Поимка Олеся была голубой мечтой любого ищейки империи. И обожествление своего главы. Ирхольер был для них непререкаемым авторитетом во всем. Альфа и Омега, карающим возмездием и божественным покровителем в одном лице. Олеся ту и дело слышала рассказы, как Ир раскрыл такое-то и такое-то сложнейшее дело, спас того-то и того-то из рук преступников, выявил и нейтрализовал, перекрыл нелегальный канал, защитил группу ищеек от бандитов на задержании, выбил из городских управ раннюю пенсию для своих сотрудников и так далее без конца. А еще он таки умело использует доверенную ему огромную власть, чтобы незаконно карать своих противников. Я так и подозревала. Ярила Алися вскоре поняла, что власть он использует и для неприглядных методов ловли беглых могинь. За несколько дней до суда в утренних газетах на первой странице было опубликовано большое интервью. Вчера с корреспондентом нашей газеты изволил беседовать сам глава тайной канцелярии, знаменитый ученый Мак и политический деятель Ир Хальер. Высокопоставленный Ир пожелал сделать важное объявление. Всем, кто предоставит достоверные сведения о беглой могине или доставит к нему беглянку, помимо денежного вознаграждения в 10 рохов, ир Хальер обещает поспособствовать в делах, пересмотреть уголовное или административное дело в сторону уменьшения сроков заключения и штрафов, подписать родным и друзьям досрочное освобождение, снизить пошлиные сборы и так далее. «Приходите, договоримся», заявляет глава тайной канцелярии всем жителям империи, знающим хоть что-то об иномирной беглянке. «Проверки на въездах и выездах из городов отменены. Путь до столицы много времени у вас не займет. Каждый день я буду ждать вас в своем кабинете в Центральном столичном управлении. Вас пропустят без проволочек и проверок. Достаточно сказать, что вы пришли по поводу беглой могини. Я вас очень жду, очень жду иномирную могиню. Корреспондент. Вы хотели сказать, ждете сведения о ней? Ирхальер. Я всегда говорю в точности то, что хочу сказать. Так и запишите. Объявления сходного содержания были расклеены по всему городу. Словом Молиси прямым текстом предлагалось обменять свою свободу на свободу друзей. Иш, очень ждет он ее в своем кабинете. И с ней ясного, что дело о незаконном изготовлении амулетов было сфабриковано именно с этой целью. Заставить Олесю прийти к нему собственными ножками. Добровольно. Продуманный, ловкий ход, и искать никого не надо. Пригрозил близким людям каторгой, и никаких хлопот. Сиди себе в кабинете, дожидайся ее, как паук-муху. Обождешься, гад. Я не для того столько дней от тебя бегала, чтобы сразу сложить лапки и сдаться на твою сомнительную милость. Распалялась гневом Олеся в сотый раз, перечитывая это интервью, напечатанное явно ради одного единственного читателя — ее самой. Оставался нерешенным вопрос, что же ей делать, как спасти друзей, не жертвуя собой. Было ясно, что в одиночку ей никак не справиться. И Олеся решилась пойти к Нику, которому тоже не была безразлична участь его сподвижников. Поздним вечером, переодевшись парнем, она прошла к калитке в саду, потрепала по холке банга и постучалась в двери флигеля, в котором обычно проходили собрания подпольщиков. Я открыл дверь незнакомый усатый парень и мрачно прищурился. «Что надо?» — отрывисто спросил он. «Встречный вопрос. Ты кто такой?» — раздраженно отозвалась Олеся. Усатый впал в задумчивость, а Олеся решительно шагнула ближе к нему и крикнула в открытую дверь. «Ник!» «Можно тебя на минуточку? Ты еще не выкинул записку из своих часов?» «Олеся?» Прозвучал гул нескольких знакомых голосов, и ее пропустили во флигель. Ник еще не выкинул напоминалку о беглой могине. Во флигеле собралось два десятка мужчин. Из соседних районов пригла подмога. Оппозиционеры ломали головы, как спасти своих товарищей. Но система защиты тюрьмы не оставляла шансов на успех. При несанкционированном проникновении в здание срабатывает сигнализация. Всем ищейкам города поступает приказ немедленно явиться к управлению. Они доберутся до здания в считанные минуты, а их сотни человек, причем действующих магов. В случае тревоги они обязаны немедленно залить из амулета свой резерв. Объяснили Олесе. За это время мы не успеем взломать магическую защиту камеры, и освободить ребят, даже если удастся забрать ключи от камеры дежурного. После срабатывания тревоги магическая защита камер работает автономно и не реагирует на ключи. Про магическую защиту камер мне сами ищейки подробно рассказали. Можете не стараться объяснять. Остановила их пространную лекцию Олеся. «Сами ищейки? Тебе?» — ахнул Ник. «Но как? Зачем?» «Ах, я еще не сообщила, что устроилась в управлении сыска?» Прекрасная должность хорошо оплачивается, работенка совсем не пыльная, и полный доступ ко всем кабинетам и столам. Только надоело постоянно выслушивать планы собственной поимки. Ник, не смотри так пораженно. Я уборщица и тихонечко работаю. Никаких подозрений ни в ком не вызываю. Не помнить уборщицу это нормально. Вернемся к системе защиты. Про вызов ищеек я поняла, что еще. Сотни еще и кресе не самое сложное препятствие. Глухо ответил Ник. Сигнал тревоги сработает и у хольер. Он всегда носит датчик в брелоке на поясе, а против него не выстоит и армия. От столицы до креси он долетит за полчаса. Его стихийной магии на это хватит, даже Скребл запускать не придется. А стражников города вы в расчет не берете? спросила Олеся. Нет, им строжайше запрещено вмешиваться в дела сыска. Ищейки магии обычно противостоят магам или преступникам, вооруженным магией. Так что простым людям в их драку влезать не следует. Правило стражников требуют отойти в сторону и не препятствовать ни ищейкам, ни тем, кого они пытаются поймать при задержании. В патрулях стражники могут помогать ищейкам, но в случае заварушки их дело в стороне стоять при обнаружении подозрительных личностей вызывать сотрудников сыска или отводить этих подозрительных лиц в управление сыска, если те не оказывают вооруженного сопротивления. «В сухом остатке надо придумать способ нейтрализовать сотню ищеек и заблокировать в столице Иерохальера. Только тогда можно думать про набег на тюрьму», подвела итоги всех рассуждений Олеся. «Да, так что проще устроить побег с каторги», — развили ее мысль мужчины. С этим выводом трудно было не согласиться, так что постановили ждать решения суда и определения места отбывания наказания. Ник вышел на крыльцо проводить Олесю. «Читал интервью с Хальером», — сумрачно спросила Олеся. «Да, не вздумай ему сдаться. Ребята этим не спасешь и сама сгниешь. — ответил, как отрезал Ник. «Странно, что он придумал именно такой способ выманить меня из тени», — задумчиво обронила Олеся. «Почему странно? Я бы тоже о таком методе подумал, если бы знал о твоем сотрудничестве с нами». «Ты бы подумал», — согласилась Олеся. «Но очень странно, что Хольер предполагает во мне подобное благородство. Ведь человек обычно судит о других по себе». «Эгоистичный мерзавец никогда не построит плана, основанного на готовности человека пожертвовать собой ради других. Он очень умный и хладнокровный негодяй и прекрасно знает психологию людей». Холодно ответил Ник, недовольный, что Олеся до сих пор сомневается в абсолютной черноте души Хольер. «Я уже несколько дней игнорирую его приглашение заглянуть с визитом. Как думаешь, что он сделает?» когда убедиться, что я не планирую приходить. А что он может сделать? Максимально увеличить срок каторги? Так что с того? Ребятам без разницы, с какого срока убегать. Они будут жить на другом материке. У нас нет договора о выдаче преступников с Тарийской империей. К слову, законы у тарийцев не такие строгие. Они куда лояльнее наших или эрмийских. Ребята без проблем получат там гражданство, как только устроятся на работу. Олеся вздохнула все так, но у нее было плохое предчувствие. Прошу, не сообщай своему высокому покровителю в маске, что я вновь объявилась, ладно? Попросила она. Ты все еще подозреваешь, что это он спустил собак. А ты хочешь, чтобы я всерьез подозревала тебя? Пожала плечами Олеся. Ник чертыхнулся, провел рукой по волосам. Олеся, ты не понимаешь. Мой товарищ в маске. Прекрасный, добрый, широкой души человек он. Я ему не доверяю, Ник. С первого взгляда он вызвал во мне чувство тревоги. Он скрывает свои чувства. Он диссонирует, фальшивит. Как плохо настроенная гитара он. Я не знаю, как это объяснить, я это просто чувство. Ты заставляешь меня сомневаться в том, что черное это черное, а белое — это белое. Проворчал Ник. Брось. Ты не хуже меня знаешь, что в этом мире нет ни чисто черного, ни чисто белого. Мы живем во всевозможных оттенках серого. Скажи, твой товарищ-покровитель может приказать Хальеру отпустить ребят? Если Хальер не желает что-либо сделать, то ему не может приказать даже император. Отлично, значит, помощь твоего покровителя нам не нужна. Утром дня суда по управлению пронеслась весть, что Ир Хольер прислал судье личное письмо с пояснениями по данному делу и какой-то просьбой. Что это за пояснение и что за просьба, предположения высказывались самые разные, но страшная правда вскрылась только на суде. Ир Хольер сообщал в письме, что с помощью нелегальных амулетов, производившихся бандой Рислерина Хорса, лишал жизни девушек убийца маньяк и требовал для всех арестованных смертной казни. Разумеется, судья провинциального городка никак не мог проигнорировать требования главы тайной канцелярии империи. Казнь должна была состояться через семь суток. О побеге с каторги можно было забыть. Ирхальер сумел весьма настойчиво подтолкнуть Олесю в спин, вынуждая ее шагать в заданном им направлении. В направлении широко распахнутых объятий главы тайной канцелярии. Повторно опубликованное на следующий день после суда интервью напоминало, что Ир очень-очень ждет беглую могиню.